Переехал в другой город, поселился в новом доме, нашел интересную работу, а друзьями не обзавелся. Ты хотел нового уровня в карьере, рост, трудился, нашел работу интересную, у тебя коллеги, близкого тебе возраста, образования, масштаба и доходов, ровесники, ты их уважаешь, они тебя, а дружбы нет. Ни, ни с одним не напился, не спел, никого не, выру, не выручил, никого не навестил в больнице, ни с кем не подрался, ни с кем не поругался, да пошел ты нахер. Никому не звонил ночью пьяный. У тебя новое жилье, новый отличный дом в центре. То, что называется элитный. Все заселились в него одновременно. Со всеми жильцами здороваешься, улыбаешься. Машины паркуют заведенным порядком. В лифте не насына, В подъезде не гадят. Собаки у всех милые, дети воспитанные. Однако ни у кого дальше прихожей не побывал. Ни у кого соли, хлеба, масла или денег в долг не попросил. никому от тоски с бутылкой не зашел. Когда с женой ссорился и из дома уходил, никому из соседей на ночлег не постучался. Ты переехал в другой город, чтобы лучше жить, теплее, интереснее, экологичнее, перспективнее. А общаешься только с земляками. На машины с номерами родного региона реагируешь, как на родственников. Ты сам выбрал город, работу, новое жилье. Сделал, как хотел, а друзей нет. При этом одноклассников, учителей, даже согруппников детского сада, помнишь, поименно и пофамильно, сокурсников, сослуживцев, соседей, которые шумели, гадили, скандалили, но соли и в долг до получки давали. Помнишь, мальчишек и девчонок со двора, даже вредных, даже тех, с кем дрался. Просто родной город, школу, подъезд, двор ты не выбирал. А еще самое главное, тогда и там в душе и сердце было много свободного места. Кто успел в него попасть, Тут и остался. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Ага.